Глава четвертая. Дорогу загораживали гигантские мухоморы. Каждый из быка мрак обходил за гадя. Торгитай же с любопытством прошел совсем рядом. Тут же ядовито красный гриб словно насосавшийся чужой крови комар с чавкующим хлопком взорвался. Брызнули грязные хлопья слизи. Со свистом вылетели тяжелые как галька камешки семена. Одно стукнуло таргитая по руке, машинально тряхнул, но камешек прилип, как пиявка. Кожа вокруг начала багроветь. "Мрак!" зарал таргитай в страхе. "Они кусаются!" Мрак с отвращением бросил через плечо. "Что тебя, дурень, не кусает? Дай ему по рогам, если нет рогов дай по башке и не отставай. Видит боги брошу." Торгитай поспешно сдерал семечко, то погружалось в плоть, продавливая, как горячий камешек прогибает воск. Руку нежгло, пекло, как в огне. Торгитай взывал дурным голосом, упал на спину, судорожно катался, пытаясь содрать проклятое семя. Мрак обернулся. На лице оборот не меркнул страх. Торгитай вопил, как сквозь кровавый туман на глазах увидел холодные искры на лезвии ножа. Руку полоснуло болью, затем аж глою ещё сильнее. Запахло горелым мясом. Торгитай открыл глаза, в лицо пахнуло жаром. Мрак со зловещей ухмылкой убирал нож. Кончик светился вишнёвым цветом. Лиска тянулась с чистой трепицей с пахучими листьями. Торгитай тупо смотрел на рану с обугленными краями. Сообразил, что это его рука. Тихонько взвыл. и начал бледнеть. Жестокий мрак вырезал проклятое семечко из его живой руки, а потом ещё и прижёг кровоточащую рану. Заживёт, как на псяке, утешал мрак жизнерадостно, даже как на собаке. Трдитай стонал, мотал головой, словно пытался стряхнуть её с плеча, закусывал губы. Такие противно жизнерадостные. Даже Олег, самый близкий по изгнанию, смотрит вроде бы на него, а видит деревца и чёртову гору, словно есть на свете что-то более важное, чем он, Таргитай, чем вообще друзья. Как здесь живут? спросил Марак с недоумением. Ловушка на ловушке. Это ж ходи и боись в собственной хате, а даже в отхожем месте бойся. Олег развёл руками. Грязня. Мак идет на мага, вот и роют ямы на случай, если кто сюда вторгнется. Но ну, так сам вляпаешься. Хорошо бы, вздохнул Мрак. Хоть кого-то не надо бить по голове. Их столько, что руки отваливаются. У магов слугам сытно. Да, но если такой мак осерчает в раз в жабу или лягуху, где больше платят? Больнее бьют. Мраку на плечо обрушилось что-то тяжёлое. Он упал, зарывшись лицом в гнилой мох. Кости затрещали, он едва сдерживал тяжесть, что так же разом исчезла. Над ухом свистнула, звякнуло тетиво. Явно лиска, быстрая как зверёк. Мрак вскочил, поморщился. Рёбра задевали друг за друга. Половинка небесного свода рухнула. Огненные обезьяны, сказал Олег Троплива, глаза волхва вытаращены. Целая стая одна сскокнула на тебя, приняла за пень. Вставила Лыска серьёзно. Мрак, нам ещё повезло, что на тебя все огромные как быки, даже детёныши шести лет. Мрак схватил рукоять секиры. Держаться открытых мест выскочат, будем драться. Тебе лишь драться, сказал Тергитай осуждающе. Можно уступить дорогу только и всего. Звери и есть звери. Чтобы я уступал дорогу поганой обезьяне, оскорбился мрак, а лучше если прыгнет на голову. Пусть ещё раз прыгнет. Алексей с мнением посмотрел по сторонам. Мрак, ты их не видел. Слишком шустрые. Не успеешь мама сказать, как в топчут в грязь, на плюют и ускачут. На верхушке деревьев затрещали. Среди зелени мелькнуло оранжевое тело, словно выметнувшееся из кузнечного горна, пахло жаром. В воздухе закружились, сразу сворачивая струбочками листья, вслед пронеслись ещё три крупных существа, настолько быстро, что мрак увидел чуть смазанные движения, словно с дерева на дерево прыгнули не три огромные обезьяны, а три дюжины. Обезьяны исчезли. Люди застыли с открытыми ртами. Наконец, мрак сказал рассудительно: "Вообще-то, ежели на то пошло, то бережёна в любой свой бог бережёт, а чужини трогают. Обойдём по ровному. Чего зря через кусты ломиться? Лоси мы что ли?" За полянами виднелись валежины, быстрыми перебежками добежали до них. Безьяны скакали по верхушкам деревьев, внизу прыгали по пням и выворотным. Мрак повёл отряд по самым низким местам, вовремя плюхнулся, лишь однажды не успел. Здоровенная бразина вмяла в землю, едва не сломала спину. Олегу и Таргитаю доставалось чаще. Их втаптывали, на них прыгали сверху из боков. Одна лиска успевала уворачиваться, словно чуюла приближение страшных тварей. Не кусаются, сказал Олег. Я всё понял. Не нужно оказываться на том месте, куда обезьяна тягает. А как узнать, что взбредёт в голову поганой обезьяне? Когда прыгнет, можно рассчитать, куда брякнется. Мрак покрутил головой. Ещё кое-как может рассчитать, успеет. Но эти Попробуем, сказал он наконец. Попробуем. Заснули. прямо на болоте едва упала тьма мрак не спал а когда кроме болотных волков из темноты полезла нечисть разбудил олега на рассвете Торгитай и Лиска увидели кольцо окровавленных трупов волков и странных зверей вроде рысей болотные кочки на полверсты втоптаны неведомой силой Блестела слезь, будто всю ночь вокруг костра ползали гигантские слезники. Мрак вгнул. Вовремя наш волх, еще чуть задавило бы, а у меня бы меньше морукий. Черная башня теперь закрывала пол неба. Таргитай наконец сообразил, что за неумолчный треск мешал спать. Основание башни вспахивало толстый слой земли, двигаясь по коренным породам, несокрушимым литым, деревца и слой зелёной земли, грязи и болотных растений смешивались в единый вал, всё подминалось частью раздвигалось в стороны. "Ну и место выбрал", сказал Торгитаю уважительно. "Тютелька в тютельку". Мрак смолчал, лишь приосанился.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 сдвинулся влево, подцепил за шиворот прыгнувшего Олега. Вдвоём поймали таргитая. Тут же Олег цапнул тонкие пальцы Лиски, едва не выкрутил руку, и её тянуло вниз, скорягой полоснуло по ноге, сорвало сапожок. Таргитай вжался в щель почти весь, опасливо щупал распухший от удара нос. Мрак зло искалил зубы, рана мужчине не порок. Мужчин шрамы украшают, а дудошник, который заботится о личике Аки Краснадевица, скоро супротив фоли будет выглядеть мужчиной. Куды теперь, спросил Таргитай жалобно. Куды-куды, передразнил Мрак. Но куда кину гору, вверх, а кедраные коты? Хотя бы как медведи сказал Олег опасливо, вон сколько нам до верха полжизни лезть, борода до да попа, а то и ниже отрастёт. Ты когда питчий гнёзды грабил, до самого верха лазил. Ну, здесь вершинка вряд ли сломится. Мрак подтянул пояс туже, подпрыгнул к крохотному уступцу. Торгитай оглянулся на прощание. Внизу осталась перепаханная и проутюженная земля. ни кустика, ни травинки, ни камешка, гладкая, как жертвенный камень. Олег вытащил из мешка веревку, обвязал Тргита и лиску, крикнул в догонку Мраку: "Привяжи к поясу, один сорвется, вместе удержим". Или грохнем все все. Откликнулся Мрак без охотки: "Лады, улитки". Тргитай полз и полз по отвесной стене, чувствуя себя не то мухой, не то поганый ящерицей. под ложечкой засосало ощутил тянущую пустоту понял что корабкается уже полдня смутно удивился своей возросшей силе верёвка иногда нетерпеливо дёргала мрак торопил всё ещё оставался могучим мраком хотя таргитай всё чаще слышал сиплое дыхание оборотня когда мрак обернулся таргитай изумился красному измученному лицу мрак Позвал Тордетай: "Поешь бы". Мрак тяжело хрипел, наконец бросил, не оборачиваясь: "Опять? Ты же вчера ел". "Да я не для себя", запротестовал Тордетай. "Ты отдохнул бы, пока бы я питался". Мрак рыкнул, почти побежал вверх, верёвка едва не удавила Тордетая. "Чёрт этот обордень, откуда силы берутся?" На уровне ступней таргитая, но в стороне, чтобы падающий дудошник не сбил, карабкался Олег. Лиска ползла молча. С её весом проще, но иногда верёвка таргитая натягивалась с облегчением останавливался, понимая, что бедный Олег измученный сейчас подтаскивает, как паука на ниточке, сорвавшуюся амазонку. Лишь однажды таргитай, забывши цели, расхрабрившись, поглядел вниз. Руки и ноги стали ватными. Пальцы начали разжиматься. Он влип в камень, зажмурился до боли в глазах. Почти сразу, как ему показалось, верёвка дёрнула вверх. Раздражённый голос прогремел: "Опять спит, как конь, стоя, то ест, то гадит, то спит". Олег с да игойю ушилом в задницу. Тордетай заставил мёртвое тело сдвинуться. Непослушные пальцы перехватили выше, ступня с трудом поднялась, но тело всё ещё заморожено страхом. Пока долетишь до камней у подножья и затрёшься о воздух. Лег наконец обогнал, карабкался как во сне, тупо глядя остановившимися глазами в проплывающую перед носом стену, которую задевал щекой, переставлял руки, ноги, словно вела некая сила, а сам пребывал в размышлениях, как сквозь стену услышал наверху: "нажмите улитки, уже видать уступчик, скоро влезем внутрь". А ещё через вечности Олег как сквозь кровавый туман увидел хмурое лицо мрака. Тот вгляделся озабоченно, присвистнул: "вопрёшь, как медведь за мёдом, будто всю жизнь в дупле жил". И тар хлазает как обезьян, одни мысли вскребные. Я лесной, а она песчаная. Лады, я полезу первым, а вы следом. Но чтоб аки соколы. Дай перевести дух, взмолился Олег хриплым шёпотом. Всё-таки мы те соколы, что дерево клюют. Он всё ещё висел на отвесной стене, подобно отважной муще. Таргитай полс отсутствующим лицом глаза смотрели сквозь стену, губы шевелились. Мрак подтянулся, заглянул через решетку во внутрь. Олег рискнул бросить боезглывый взгляд вниз. Земля так далеко. Ох, как далеко! Чувствуя, как дерваниют пальцы, поспешно перевалился за Мраком, упал на каменные плиты. Замечательные, плоские, за которые можно не хвататься окровавленными пальцами. Мрак огромный, как Ёж, перекатился через голову. Рядом дверь, массивная, обитая полосами начищенной меди. Стены из толстого камня, в три забраных решётками окна заглядывают близкие облака. Воздух свежий, резкий. В последнем окне, где решётка выдрана из стены, на миг потемнело. Тургитай тяжело рухнул на истёртые плиты. Я остался как распластанная камнем жаба. Следом запрыгнула Лиска, наступила ему на голову, но дудушник даже не пикнул. Хватит ночевать, сказал Мрак нетерпеливо. Голос обычный, а дыхание ровное и мощное. Сколько можно лежать? Пошли, да пошли! Олег поднялся со стоном, цепляясь за стену обеими руками. Труди тай попробовал идти как хищный зверь на четвереньках. Но усилия утомило, рухнул и распростлался снова. Лиска ударил ногой по рёбрам, ухватила за волосы. Мрак пощупал двери, разбежался. Олег едва успел вскрикнуть: "Дверь на себя!" Раздался грохот, массивная дверь вывалилась вместе с косяком и толическими штырями. В извеченных стенах остались глубокие дыры, взвилась каменная пыль. Мрак растянулся на двери. Олег успел перескочить, но таргитай, который и так еле волочил ноги, повалился на мрак, а сверху упал из лошади, как разъяренная кошка, лиска. Олег оказался в коридоре первым. Сильно пахло огнем и серой. Стены из массивных глыб, странно зеленых, словно мох, проел насквозь. Наверное, приносили великаны, подумал таргитай со драганием. От стен веяло могильным холодом, хотя горячий запах горелых кошек и Тордита и Зябка передернул плечами. Горелого мяса, не человеческого ли, поднимался из подвала в плотными струйками, тянулся по коридорам. Марак сделал первый шаг по коридору, Зябка передернул плечами. От стен тянуло могильным холодом, словно чёрная гора двигалась не через солнечный день, а сквозь осеннюю ночь с дождём и ветром. Таргитай шагнул, и тут же пускай взнулся, с разбега проехал на спине барахтась, как гигантский жук, едва не сбил с ног коллегу Ильиску, вскочил, красный и злой. Спина в зелёных потёках слизи со страхом смотрел на лужи впереди. Запах сырой и гнилостный. Мрак резко остановился, раскинул руки, из широкой норы в стене коридора торопливо выползли белёсые черви, толстые, составленные из вздутых колец, в внутренности просвечивали зелёным и розовым. Олегу передёрнуло, в гуще зеленоватого сока смутно просвечивала полупереваренная кисть руки.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 Таргита ещё растерянно топтался, когда мрак взлетел почти без разбега. Его перенесло через вал червей. Следистый вал перегораживал коридор на высоте груди Таргитая, разбежаться негде. Сзади что-то возилось, вскрикивала лиска, затем шумно захлопал поднялся ветер. Таргитай расщехался, в нос попали мелкие шерстинки, а когда протёр слезящиеся глаза, на той стороне вала из червей стояли мрак и лиска. Та огромная птица упала за их спинами. поднялся уже Олег, торопливо ухватился за одежку. Не бросайте меня, завопил тордетай. От спешки прыгнул почти без разбега, пыскаль знулся на слизистом полу. Его бросило прямо поверх скользких отвратительных кишок, наполненных слизью и макротой. Голые руки обожгло остро, он перевалился через шевелящуюся месиво. Крепкие руки ухватили, дёрнули, тут же отпустили. Мрак, спроклятие Метриас, обожженный, будто сунул в раскаленный горн рукой. На пальцах и ладони быстро вздувались красные пузыри. Руки Торгитаев в алдериях ины лопались, сочилась мутная жидкость, сукровица пополам с желтым гноем. На ком быстро заживает, а на ком? Как быстро! Ахнул Олег. Глаза, берегите, попадет в глаза, никакие лекарии не помогут. Лиска отпрянула, попятилась. Мрак скривился, пошёл по коридору, остальные потянулись за ним. Черви остались позади. Когда четверо дошли до угла, запах слизи исчез. В тёмной норе мелькнул и пропал хвост последнего червя. "Слева", сказал Олег настороженно. Мрак раздражённо дёрнул плечом. "Он сам знаю". А когда из полутьмы показалась слабо вспыривающая фигура махнул в полсилы для пробы. Послышался сухой треск. Свечение рассыпалось. "Скелет", сказал Олег с отвращением. "В этом каменном хлеву не чтят предков". Согласился таргитай негодующе. "А если чужие предки", хмыкнул мрак.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 Таргитай и Олег расшибались боков, Алиска Оскалев как зверёк мелкие зубки лишь сжимал рукоять меча. Также берегла острая как бритва лезвие. Много же здесь народу жило, сказал Маракат, дуваясь. Подкатился градом по распаренному лицу, на головах сидели друг у друга, что ли. Этому замку 1000 лет накопилось А, протянул Мрак. Тот-то на них мох нарос, как на торгитая. Ведь от и скелеты бывают ленивые. С проклятием шарахнулся, упал на четвереньки. Из темной дыры вырвался длинный язык синего огня. Края глып мгновенно раскалились. Огненная стрела ударила в стену, оставив выжженное пятно. Мрак все еще сидел на четвереньках, глаза стали круглыми как усовые. Что за подарки? Змеи плюнул, предположил Таргитай. Наверное, там чулан. Чего он там сидит? удивился Мрак. Вот дурень. Пусть сидит, сказал Олег нервно. Тебе только подраться, Мрак. Какой ты кровожадный. На уровне груди в стенах темнели дыры, на противоположных стенах камень оплавился, застыл сосульками. Так и пойдём. Как львы? – спросил Мрак сердито. На четвереньках? Не ползком же? – сказал Олег жалким голосом. Сплюнь. Мрак бежал во весь рост, но за миг до огненного плевка пригибался, падал. Затем приловчился и начал проскакивать раньше. Огонь лишь однажды опалил волосы, в коридоре запахло горелым. Лиска наморщила носик. Жареная волчачина. Нет, не нравится. Коридор упёрся в тупик. Мрак в растерянности выругался, в бессилии опустил руки. Алекс разбега отпихнув обратно, прыгнул ногами вперёд прямо на тяжёлые глыбы. Послышался треск. Вольф исчез. Впереди возникла широкая дыра с острыми краями. Мрак выругался ещё круче. Обманули, как волчонка, крашеные доски не учуял. Что за чиуга, а может там что-то вроде лиски в засаде? Почувил бы, возразил гордый за друга Торгитай. Мрак прыгнул в пролом, разворачив, как медведь от стены до стены. Лиска обожгла Торгитай взглядом, от которого у него пошли новые волдыри. Неслышно и быстро, как облит оливковым маслом молния, скользнула следом. Все меня бросают, сказал Торгитай печально. Ко всему ещё зацепился штанами за острый зубец, пока выпытывался прошла вечность, да ещё набежали запыхавшиеся стражи, Таргитай взревел, подражая мраку. Бедолаги, что и так едва держались на ногах, попадали. А он, оставив клок шерсти в проломе, кинулся сломя голову за людьми, которые вечно обижают и бросают. Мрак увидел двери, не раздумывая, сразу бега ударился плечом. Дверь вылетела с грохотом, метнулись как вспугнутые куры какие-то люди без оружия. Один лишь выхватил нож, мрак зарычал. Несчастный в ужасе рухнул на пол. Мрак вспомнил, что у него даже после боя, по словам все подмечающего Олега, долго остаётся такое лицо, что при виде его даже ящер пустил бы под себя лужу. Успеть бы найти здесь зеркало, больно любопытно поглядеться, только бы самому, не того. Сзади вскрикнул Таргита радостным голосом. Тут одни девки. Марк с отвращением оглядел размалеванных женщин. Воздух пропитан густым запахом благовоний, пота и сладостей. Женщины виричали, забивались в углы и с ужасом смотрели на страшных людей с обнаженным оружием. Какая здесь хитрость? Никакой, выдохнул Олег, неуверенно. Для дурни бабы ценность. Потому и берегут пуще глаза. Это ж не бабы, а только их мясо. Вон лиска настоящая баба, маленькая злая, зубы как у зверя лютого, а хитрая самого ящер вокруг хвоста обведет. Лиска покрылась красными пятнами. Оборотень хвалил, хвалил искренне, но эти лесные люди даже хвалят, как-то странно. Обежали через зал, в дверях мрак остановился так, что не ухватись обеими руками за косяки, втроем вышибли бы его в коридор, где жутко лязгает металл, что-то хрустит. В двух шагах от двери, перегораживая коридор с потолка, падала полоса зазубренной стали, из щели в полу поднималась другая полоса, отточенная как бритва. С жутким лязгом смыкались, разбегались снова.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 Подобный? – спросил Лиска. Олег молча примерился, прыгнул. Ножи со стуком сомкнулись, упал клок шерсти с души грейки. Мрак покачал головой, выбрал мик, скакнул, пригнув голову. Ему сошло благополучнее. Лиска, тоже выбрал момент. Труди тай. стоял бледный и растерянный, пока сзади не зазвенело оружие, и не раздались крики преследователей. Мрак махнул рукой, мол, пропадай, кинулся по коридору дальше. Олег и Лиска тут же ринулись следом. Ежели Мрак бросил дудочника, которому всегда помогал, то не зря ему виднее. Не успели добежать до поворота, как их обогнал тордетай, пронёсся как конь впереди, затем там хрустнуло, хряснуло, взвился столб пыли. Тордетай исчез. Все трое следом с разбега провалились в широкую дыру. Мрак так ушибся, что не сумел выругать дурака. Чуть я нет, куда прёшь поперёд людей? Стены из чёрного, словно опалённого гранита, под ногами плиты щербатые и вечные. Не выбраться. Таргитай слабо спросил. Может быть, это ловушка на зверя, на зверей, сказал Мрак зло. на зверюг, на зверищ, самых лютых, кровожадных, ненасытных и хитрых. Алекс скривился. Наши достоинства можно перечислять до ночи. Как выбраться? Ставил такой же зверь, лютый и хитрый. Таргитай переводил честные, не понимающие глаза с одного на другого. Это мы, кровожадные и хитрые. А кто Олега чуть не убил, что всего лишь опустил зад на твою дудку? Олег сказал напряженно. Когда один коварный и злобный зверь ставит ловушку на другого, выживает тот, кто еще хитрее и коварнее. Без разбега прыгнул на стену. Лиска вскрикнула, Торгитая горестно ахнул, наморок кивнул понимающе. Лучше сразу расшибить башку, не мучиться. Трусы всегда так делают. Звякнуло, брызнули блестящие осколки. В стене осталась зиять чёрная дыра с острыми краями, а волк исчез. Зеркало выдохнуло лизко с изумлением. Я такое где-то видела. Потом наглядишься, гаркнул мрак, отпихнув девку, что перед осколком пыталась поправить ярко-красную гриву, скакнул в пролом. Тргитай поспешно прыгнул следом, боялся оставаться один. Лиска проскочила, не примериваясь, таких, как она, прошло бы трое в ряд. В коридоре Олег бросил поспешно: "Уже скоро, потерпите, совсем скоро". Коридор вывел в небольшой, богато украшенный зал, где, в отличие от предыдущего, всё блестело.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 У Каганы была такая птаха, но белая. А тут птица встрепенулась, переступила с ноги на ногу, вскрикнула хриплым сорванным голосом: "Дурак, теша кушать хочет". Мрак отступил, печально покачал головой. Крепки, как корни столетнего дуба, пальцы до хруста сжали рукоять секиры. Проклятые маги. Бедного Кишу заколдовали, да ещё есть не дают, Олег нетерпеливо кричал из тёмного прохода. Разбитая дверь болталась на одной петле. Таргитай Расеи начесал плечо, потом прижался спиной к косяку и поёрзал, ещё и глазки пустил под лоб. Коридор пошёл вверх. Выдвинулись ступеньки с первопологи и потом всё круче и круче. Как этот дурень сам ходит вниз прохрипел мрак на бегу. Дурень, хатимак, зачем ему вниз просил лиск? Затем, зачем сама бегаешь в кусты, и правда здесь кустов не видать. Туго тебе придётся, девка. А колдун волком перекидывается, и Давида предположила лиска. Волку тоже далеко, а волки гадят на месте. Тогда у Шарлома как нажолек, взмыл и погадил, взмыл и погадил. взмыл в своей комнате нет с краю башни проще задницу свесить все трое на бегу посмотрели на Таргитая тот старопливый брезгливостью осмотрел одежду болото напомнил себе настойчиво воняет от болотной грязи Башня вспахала болото до дна, грязь облепила стены до третьего поверха.